Изумрудные скрижали Ермеса Трисмегиста, как у древних египтян? Да, это царский ключ. Его невозможно подделать. Он не имеет дубликата. Значит, похищен? Да, Керыхин. Все очень серьезно. Всего я не могу объяснить. Но мне будет нужна ваша помощь. На прощание мы договорились как можно меньше общаться на людях. Если ей нужно будет встретиться, она дважды позвонит мне по телефону и будет ждать меня в верхней оранжереи дворца. Напялив мокрую одежду, я ушел во флигель. Как хотелось мне боготворить эту женщину. Я готов был забыть все, чему был невольным свидетелем. Простить ее, придумать тысячи оправданий, чтобы без остатка довериться ей. Диона не просто оставила меня в живых. Этой ночью она подняла из глубин затопленный остров, спасительную землю. Сквозь скорбь и отчаяние я помнил, что в мире есть красота и светлое сострадание. Ради этих проблесков света стоило ежедневно просыпаться, делать что-то, просто жить. Через два дня хоронили Вараксина. Следствие установило, что около двух часов ночи он застрелился в кабинете, не оставив ни предсмертной записки, ни завещания. Наследницы его империи становилась Диона. Абадор отныне исполнял обязанности генерального директора и распорядителя многочисленных нефтедобывающих компаний и всех богатств Вараксина. У следователей не возникло ни малейшего сомнения в подлинном самоубийстве. В миниатюрном браунинге, зажатом в кулаке нефтяного магната, не хватало одного единственного патрона. Пуля прошла на вылет с правого виска, разможжив черепную коробку. Следователи не знали, что Вараксин был левша. И если он стрелял из своего пистолета, то в его магазине должно было недоставать двух пуль, поскольку один выстрел он сделал раньше в лаборатории. Но эта деталь была известна мне одному. Для того, чтобы произвести выстрел с близкого расстояния, убийца должен был стрелять справа, прижавшись, К спине вараксина то мог дать вараксину ключ от моей лаборатории только ободор он следил за мной и был осведомлен обо всех чудесах происходящих в лаборатории ему было нужно чтобы я порешил своего покровителя и оказался в его лапах как жук в кулаке у мальчишки чтобы убить двух зайцев сразу он и затеял эту отвратительную дуэль, но надежды не оправдались не теряя времени бараксина убрали спешно и грубо не дожидаясь утра но это были лишь догадки везде присутствовал неучтенный элемент, вернее, отсутствовал крепежный болт, стягивающий всю конструкцию прочными доказательствами. — Что это с тобой? — Не как мороз ударил. Был поздний вечер, и в соответствии с режимом Глинов был уже под хмельком лицо его пыхало жаром маленькие глазки маслянисто поблескивали я ввалился к нему едва держась на ногах прошло больше месяца после похорон ваарасина где то стороной мелькнул новый год все это время я отлюживался в лаборатории превратившийся в холодную норуу. «Глотни!» Глинов протянул мне дежурный стопарик. «Пей, пей! Увидишь чертей!» — захохотал он. «Да ты их, похоже, уже увидел!» Лохмы, что висели у меня спереди, словно заиндивели. Это неровно выпросталась ранняя седина все елочки задание выполнено портогеноса вот заключение экспертизы он сумнул мне под нос мятую бумажку прочти глинов а